Глава 22 Послание и прибытие на черный рынок. Дождавшись оглашения результата после подтверждения поражения противника, Хиро быстро покинул арену. Следующий бой предстоит завтра, а если быть совсем точным, сразу несколько поединков. Пока не ясно по порядку они будут идти или же с некоторым перерывом, в любом случае вся необходимая информация будет озвучена уже завтра. Как только решетка с арены поднялась и командир вступил в длинный мрачный коридор, ведущий к выходу, к нему навстречу вышло несколько представителей Колизея. «Просим прощения, что отвлекаем после настолько напряженного поединка, но нам бы очень хотелось услышать мнение от вас по поводу прошедшего боя». На этот раз говорившим на удивление оказался Нормис. Судя по всему, решили подсластить пилюлю, отправив якобы соплеменника. В первых сказанных словах отчетливо просматривался смешок, что неудивительно, а в глазах собеседника отчетливо разгорался огонек воодушевления. «Все вами сказанное будет опубликовано в вечернем выпуске новостей, чтобы и те, кто не смог присутствовать на арене, по тем или же иным причинам, смогли узнать всю самую свежую информацию. Особо говорить не о чем. Постарался сделать приветливое лицо Хиро, все еще пока не время показывать клыки и вести себя слишком нагло, особенно после брошенного вызова лидеру пустоши. Турнир – вещь интересная, а порой крайне необходимая. Здесь бесспорно. Проблема заключается в самих участниках. Если все остальные претенденты покажут примерно похожий уровень, как у моего прошлого соперника, то я зря решил в нем участвовать. Очень хочется верить, что дальше оппоненты будут на несколько голов выше. У меня все». Дальше разлогольства действительно смысла не было. Все необходимое было сказано и обязательно дойдет до нужных адресатов – Конечно, его слова для выпуска новостей обязательно смягчат или перефразируют, чтобы не вызвать гневную волну среди участников, но суть будет передана ясно. Командир прямым текстом назвал всех участников слабаками, и теперь на него обязательно затаят обиду. Вот только как именно? Решат открыто доказать неправоту в честном бою или же прибегнут к не совсем честным приемчикам? Остается только наблюдать. В любом случае для Чумиса прибавится лишней головной боли, особенно после той просочившейся информации по окончанию отборочных. Вопросы в другом. Будет ли этого достаточно, чтобы он захотел встретиться с Хира уже сейчас, или же все еще останется верным своей стратегии и продолжит наблюдение? Время покажет. Покинув Колизей, командир увидел также Асуру и несколько человек сопровождения, явно поджидавших появления командира. Учитывая, куда они собираются сейчас направиться, хорошо, что лидер Трахарцев не стал тащить с собой всех своих бойцов, это только привлекло бы лишнее внимание. «Могу вас поздравить с прохождением в следующий этап, хотя в ваших способностях у меня совершенно не было никаких сомнений». С улыбкой произнес Асура, жестами показывая следовать за ним. Передвигаясь достаточно медленно, никуда не торопясь, и ведя спокойную беседу на протяжении минут десяти, они тщательно отслеживали возможный хвост или слежку, но так ничего и не заметили. «Ваш бой вышел довольно быстрым и принес нам неплохие дивиденды». «Ставки?» – сразу же понял командир, немного заинтересовавшись – «И какой коэффициент был на мою победу?» «Мне немного неловко это говорить, но ваш противник в позапрошлом турнире дошел до полуфинала, а вы впервые участвуете, и ни у кого нет на вас информации», стараясь подсластить пилюлю, произнес Асура, «поэтому и ставки на вас принимались в формате 1 к 50». «Неплохо, но могло быть и побольше», рассмеялся командир. Все же меня не настолько плохо оценили, раз коэффициент не превысил трехзначное число. В любом случае, 50 прибыль тоже неплохо. Знал бы о тотализаторе, сам бы поставил на свою победу побольше. Впрочем, это можно будет сделать и завтра. К сожалению, участникам турнира запрещено делать ставки самим или передавая через знакомых. Организаторы турнира за этим крайне тщательно следят. «Да и после сегодняшнего боя уверен, в следующий раз уже вы будете выходить в фаворитах», немного раздосадованно произнес лидер и явно сожалея о собственной недальновидности. «Наверняка думает, что можно было поставить куда более круглую суму В любом случае новости о гениальном новичке, победившем своего первого оппонента за несколько мгновений, уже завтра будут разнесены по всему городу. Будьте готовы к повышенному вниманию, как от простых зевак, так и от не совсем. В пределах ожидаемого, ничего страшного. «Могу задать немного неловкий вопрос», — заговорил потише Асура и, получив кивок от собеседника, еще тише продолжил. Почему вы решили не скрывать свою силу? Могли же затянуть поединок, чтобы в следующих этапах ваши соперники не были к вам столь насторожены? Мне хотелось так сделать, но противник оказался на удивление слишком слабым. Переть на своего оппонента в лобовую, совершенно ничего о нем не зная, поступок самого настоящего дилетанта. Затяния с ним поединок, мог выставить себя в дурном свете для понимающих людей. Тем более, пусть мои слова могут прозвучать слишком самоуверенно и высокомерно, для меня весь этот турнир не более чем банальная забава. Мы прекрасно знаем, какие именно цели стоят перед нами. Остальное лишь побочный продукт, через который необходимо переступить и двигаться дальше как можно скорее. Полностью согласен, резко стал серьезным Асура, даже вытянулся как-то и подобрался. Мы отправляемся в место, о котором я ранее вам говорил. Прошу вас не удивляться тому, что увидите дальше. Как вы уже заметили, сопровождение у нас небольшое и на то есть несколько причин. Мои люди разбились на несколько небольших отрядов на протяжении всего нашего пути и контролируют любые подозрительные движения со стороны. Если что-то такое будет замечено, мы сразу же получим необходимую информацию». «Отличная работа», — улыбнулся командир. «Надеюсь, то, где мы в скором времени окажемся, меня не разочарует». Следующий десяток минут, пока они шли по каким-то небольшим подворотням, провели почти в полнейшей тишине, пока неожиданно глава Трахарцев не всполошился, видимо, получив от кого-то из своих бойцов уведомление. Пока непонятно, какой именно способ связи они используют, И Хиро хотелось в будущем разобраться в этом побольше. За нами уже некоторое время следует один из мутантов. По описанию моих ребят, это широко известный в пустоши заместитель темной гильдии. Делая вид, будто ничего не произошло, они продолжили движение дальше. Лишь губы Асуры немного шевелились, очень тихо передавая информацию командиру. «Мне задержать его и изменить наш маршрут на запасной?» Придется немного покружить по округе, пусть и уйдет чуть больше времени, зато удастся замести все следы и спутать наших преследователей. Если у этого мутанта несколько нижних конечностей, массивных таких, то пропустите его. Немного подумал Хиро, решая, стоит ли прямо сейчас раскрывать информацию о его связях с этим мутантом. Впрочем, причин этого не делать особо не было. «Можно сказать, с недавнего времени он работает на меня». Удивление в глазах Асуры стоило того, чтобы произнести все это. Видимо, этот шустроногий Проныра – довольно известная личность в пустоши. Впрочем, заместители кого попало, брать бы и не стали. Прошло несколько минут, и к ним присоединился еще один попутчик. «У тебя ко мне какое-то дело?» Продолжая путь, после нескольких минут молчания, первым решил заговорить командир. Разрешил подвергнуть себя такой опасности. «Мне теперь рядом с вами безопаснее всего», – как-то немного обреченно выдохнул мутант. «Думаю, вы и сами прекрасно видели, с кем я находился рядом по вашей указке. Стоит отметить, что недавний заказчик покушения на вас тоже не лыком шит и понял, что я теперь с вами на одной стороне». Моя голова осталась на месте лишь потому, что он приказал мне передать послание. «Какое?» «Хм...» – прокашлялся собеседник, стрельнув глазами в идущего рядом трахарца. Хиро прищурился, кивнул, и тот нехотя продолжил. «Буду говорить дословно, сразу уточню, что это не мои слова, а текст послания». «Как тебе понравилось мое приветствие? Мне бы очень хотелось закончить наше с тобой начавшееся противостояние еще во время отборочных, но под таким количеством любопытных глаз и правилам турнира это было попросту невозможно. Тебе удалось меня немного заинтересовать, поэтому и пришлось пойти на подобный шаг. За тебя была сделана вся работа, а ты лишь собрал сливки, победив небольшую» уставшую после множества сражений группу Олена. Такие, как ты, ставят пятно на репутацию истинных бойцов. По крайней мере, так я думал до твоего сегодняшнего боя. Пусть твой оппонент лишь безмозглая груда мышц, не способных включить голову и действующая на природных инстинктах, ты смог меня заинтриговать». К сожалению, по текущей турнирной сетке, если нам и доведется с тобой пересечься, так это только в финале. Очень надеюсь, что ты до этого момента не погибнешь, как на арене, так и за ее пределами. Ах да, чуть не забыл. Крайне не люблю такого рода перебежчиков, как этот паренек, что будет тебе озвучивать мое послание». Его голова осталась на плечах лишь потому, что через него самый быстрый и безопасный способ с тобой связаться. При нашей следующей встрече он или его прихвостни из темной гильдии будут уничтожены. Поэтому даже не думай никого из них отправлять следить за мной или собирать информацию, если дорога их жизнь, а если нет... «В этом городе станет на несколько десятков жителей меньше, и такие новости явно не понравятся правителю. Надеюсь, что ты понимаешь, в какую сторону я клоню. До встречи!» «Фух!» — устало выдохнул мутант. «По сути, он не говорил дословно, а просто транслировал, что ли, переданное ему послание». Во время того, как он говорил, его глаза заволокло белым, будто телом кто-то завладел, а губы шевелились сами собой. Вроде ничего не забыл. Что еще более удивительно, заместитель темной гильдии, точнее, судя по всему, уже бывший заместитель, сам ничего не понял. Для него все происходило, будто он сам зачитывал выученный текст, но все было куда сложнее и глубже. «Интересно, какие силы стоят за этим мечником? Промыть мозги настолько, что жертва этого даже не заподозрила. Нужен очень сильный ментор с уклоном в развитие ментальных способностей на уровне как минимум старейшины или даже верховного. Ситуация явно начинает принимать куда более интересный, что более важно, запутанный оборот». «Мы будем на месте через пару минут». Асура не стал ничего говорить о том, что услышал, но тоже крайне серьезно задумался. Судя по всему, он тоже понял, что здесь могут быть задействованы куда более серьезные силы, чем они рассчитывали изначально. «Придется некоторое время передвигаться в полнейшей тишине». Как оказалось, вход на черный рынок находился на самом краю города, прямо у одной из стен в самом темном закутке на месте заброшенного и полуразрушенного здания. Они несколько минут петляли по запутанным закоулкам этого района города, который без зазрения совести можно было бы назвать трущобами. Хорошо, что сейчас еще день. Страшно представить, какая деятельность здесь развивается ночью. Войдя в полуразрушенное здание, после спустившись в довольно просторный подвал, они обнаружили перед собой массивную железную дверь, явно не подходящую как по стилю, так и по качеству обстановки вокруг. Несколько негромких стуков, и с той стороны открылось небольшое окошко. Асура подошел поближе и ответил на несколько вопросов, после чего дверь медленно, но без всякого скрипа открылась. Судя по всему, верно указал зашифрованный код, а вот за входом явно следят, и очень хорошо. Петли смазаны, чтобы скрипом не привлекать ненужное внимание, и пусть такая маскировка особо не спасет, если решит кто-то наведаться хотя бы уровня старейшины, но выиграть необходимое время. Хорошо продумано». Вот только, как думал Хиро изначально, это не оказался вход на черный рынок. Это был лишь первый этап из пяти, о чем он узнал уже позже. Следующая часть их путешествия оказалась очередной пешей прогулкой на протяжении получаса. Только теперь приходилось блуждать по каким-то запутанным подземным катакомбам, встречая каждые несколько минут небольшие отряды охраны. Да уж, пробиваться через все это с боем, организаторы рынка явно подошли к делу с умом. Третий этап удивил командира еще больше. Это оказался спуск в огромную яму на чем-то, лишь отдаленно напоминающим привычный лифт. Все деревянное на веревках, которые тянут несколько дюжих ребят, и на этом они должны спускаться в эту пропасть? Страха у Хиро не было, но чувство дискомфорта появилось. Как только они начали спуск вниз, Асуро вдруг решил нарушить молчание. «Вам совсем не интересно, как глава города упустил из виду под своим носом черный рынок?» Глава Трахарцев с ноткой интереса посмотрел на командира, мутант тужина вострелуши. «Что здесь может быть интересного?» — приподнял одну бровь командир, всем своим видом показывая безразличие. Наверняка весь этот черный рынок был либо его затеей, или создан с его непосредственного разрешения. Пустошь – небольшой город с небольшим количеством населения, и утаить под боком такое, чтобы информационная сеть правителя пропустила, невозможно. «Вас это не удивляет?» – искренне удивился лидер Трахарцев. Любому правителю для, как бы это забавно ни звучало, правление необходимы ресурсы. Чем больше под его руководством людей, тем, соответственно, больше ресурсов необходимо. Большинство лидеров не гнушаются сделками на стороне, так сказать, получая за это свой барыш в виде грязных денег. Хочешь ты этого, не хочешь, такое происходит повсеместно. Считаете, не бывает честных лидеров? Резко стал серьезным, а суровесть напрягшись. «Бывают, а че не бывает?» Могу сказать одной известной поговоркой, почерпнутой на полюбившейся мне планете. «Исключение подтверждает правило». Само существование исключений уже подтверждает правило. Это если говорить простыми словами. А если начинать философствовать, нам придется задержаться здесь на несколько часов, а мне бы этого уж точно не хотелось. «Мне кажется, теперь я немного начинаю понимать, что вы имели в виду», задумался лидер Трахарцев. Ему явно пришлось впервые столкнуться с такой точкой зрения, что на некоторое время поставило его в тупик. «Мы почти прибыли». Следующие два этапа оказались значительно легче. Всех прибывших на черный рынок проверяли, обыскивали и конфисковывали оружие, если такое находили. Командир лишь улыбнулся. Те, у кого есть инвентарь, могут спокойно пронести все необходимое без всяких заморочек, но на деле оказалось немного иначе. Их задержали у довольно внушительной арки. Здесь находилось около 10 охранников и не нетрудно догадаться, что это место уже являлось официальным входом на черный рынок. Один из тех, кто отвечал за досмотр, как только провернул все свои манипуляции кивком головы подал знак своему напарнику, вновь повернулся и продолжил. «Теперь я попрошу вас предъявить содержимое инвентаря». Рядом сразу появилось несколько плотно закутанных в мантии человек, каждый из которых находился на границе старейшины. «Мы просто проверим, ничего трогать или конфисковывать не будем» но нам необходимо ваше сотрудничество в этом вопросе». «Без этого никак не обойтись?» Хиро стал серьезным и пристально посмотрел на собеседника. «Мне бы очень не хотелось, чтобы в мой инвентарь кто-то лез». «Никак. Мы будем вынуждены вас задержать для дальнейшего допроса. Отказ от предъявления инвентаря расценивается как возможная контрабанда со всеми вытекающими». «Так просто выпустить вас с рынка мы не сможем». А день так хорошо начинался, хотелось обойтись без всего этого. Все тело командира покрылось серебром, огромный поток энергии ринулся во все стороны, будто цунами. «Да что ж не везет-то так?» Он был готов уже начать сражение, как тихий властный женский голос произнес. «Стойте!» «С этим господином я сама решу вопрос!» Миловидная девушка небольшого роста с двумя большими перетянутыми косами и в довольно облегающем платье направлялась прямо в сторону командира. Хиро ощутил в ней нечто знакомое, будто позабытое. На мгновение в этой девушке ему причудилось Су. «А это еще что за дела?»